Глава 13. Смерть под кровам мхов, Мистер Баттон! Сказала она, когда тот спустился на землю. Смотрите, бочонок! Она указывала на поросший мхом предмет, затиснутый между двумя стволами, и который менее зоркий глаз мог бы принять замшистую глыбу камня. И точно! пустой бочонок согласился баттон отирая пот со лба какой-нибудь корабль брал воду и позабыл его здесь пригодится за место стула за обедом Он сел на бочонок и раздал бананы детям. бочонок казался таким заброшенным, что он счел его пустым на веру. как бы то ни было сидеть на нем было очень удобно, так как он врос в землю и держался неподвижно. «Если один корабль заходил, может зайти и другой», — пробормотал он, уплетая банан. «А папин корабль придет? спросил Дик. «Наверно, придёт. А теперь вступайте играть с цветами и дайте мне выкурить трубку. А потом заберемся на гору и посмотрим вокруг». Дети весело погрузились в чащу. Когда он кончил курить и кликнул их, и прибежала с большим букетом в руке. У Дика не было цветов. Он нёс в руках что-то зеленоватое, похожее на круглый камень. «Смотри, Пэдди, какая смешная штука!» — крикнул он. «В ней дырки!» «Брось сейчас!» — воскликнул Баттон, вскакивая, как ужаленный из бочонка. «Где ты это нашел? «Давай сюда!» Он нехотя взял в руки то, что оказалось обросшим мхами черепом, с большой зазубренной на затылке, очевидно, сделанной топором или иным острым орудием. И Баттон размахнулся и зашвырнул его как можно дальше в чащу. «Что это такое, Пэдди?» — спросил Дик, удивленный и слегка испуганный тоном старика. «Ничего хорошего», — отвечал тот. «Там было еще два таких же», — проворчал Дик я тоже хотел их забрать». С этими словами он повел их вверх по холму, продолжая бормотать себе что-то под нос. Чем выше они поднимались, тем реже становилось чаще, и тем меньше в ней попадалось кокосовых пальм. Кокосовые пальмы любят море, и все они клонились макушками в сторону лагуны, как бы тоскуя по ней». Они прошли зарослю тростника, футов в 20 вышины, потом поднялись по зелёному открытому склону вплоть до большой скалы, занимавшей самое высокое место острова. Подняться на скалу оказалось нетрудно. Верхняя часть ее была совершенно плоской и размером с обыкновенный обеденный стол. С нее открывался вид на весь остров и на море. Если глянуть со скалы вниз... Глаз прежде всего пробегал по трепещущим древесным макушкам до лагуны, затем за лагуной к рифам, затем за рифами к бесконечной шире Тихого океана. Рифы охватывали кольцом весь остров, то придвигаясь, то отдаляясь от него. Песнь прибоя долетала тихая, как шепот. Но странное дело. В то время как на берегу рокот прибоя был непрерывным, Свышены можно было разобрать отдельные удары валов, разбивавшихся на коралловых утёсах. Вы, конечно, видели, как ветер ребит зеленое хлебное поле, точно так же стоя наверху склона, можно было видеть легкий бег ветра по освещённым солнцем макушкам. Вся эта картина широкого моря, голубой лагуны, спененных рифов и кивающей листвы была так весела и радостна, что человеку чудилось, будто он застиг, невзначай какое-либо таинственное, особенное торжественное празднество природы. Время от времени над деревьями вспыхивали как бы цветистые ракеты. То были стаи птиц всевозможных оттенков, синих, красных, сизых, ясноглазых, но безгласных. Над далекими рифами изредка поднимались чайки, как небольшие клубы дыма. Местами мелкая, местами глубокая лагуна являла все оттенки тёмной синевы и светлой лазури. Наиболее светлыми были самые широкие и мелководные места, в которых кое-где просвечивали даже разветвления коралла, почти достигавшие поверхности. В самом широком своем месте остров достигал трех миль в поперечнике. Нигде не было видно признака жилья, не виднелось ни единого паруса на всей беспредельной глади океана. Странно находиться в таком месте. Странно чувствовать себя среди трав, цветов, деревьев и всех щедрот природы, ощущать веяние ветерка, покуривать трубку и сознавать, что находишься в необитаемом, неизвестном месте. Месте, куда не доходят никакие вести, кроме тех, которые приносятся чайками или ветром. В этой пустыне букашка была столь же тщательно расписана, и цветок столь же заботливо взращён, как если бы тут же стояли все народы цивилизованного мира для критики и восхваления. Пожалуй, что нигде во всей Вселенной не могло более остро чувствоваться великолепное равнодушие природы к делам человека. Но в голову старого матроса не приходило таких мыслей. Глаза его приковались к крошечному пятнышку на юго-востоке, вероятно, другому такому же островку. За этим исключением весь водный мир был пуст и безмятежен. Имелина не последовала за ними на вершину. ее привлекли крупные красные ягоды на кустах ариты, казалось, выставивших их нарочно чтобы показать солнцу, какие яды умеет изготовлять природа. Она сорвала две большие ветки и подошла с ними к подножию скалы. «Брось эти ягоды!» — воскликнул Баттон, заметив ее. «Не клади их в рот! Это беспросыпные ягоды!» Он кубарем скатился со скалы, выбросил ядовитые ягоды и велел Эмилине открыть рот. В нем, однако, ничего не оказалось, кроме языка изогнутого и розового, как лепесток розы. Тогда он в свой черёд помог Дику спуститься и повел их обратно к берегу.